Село такого привилегированного землевладельца с приписанными к нему деревнями и починками выделялось из состава власти как особый судебно-административный округ со своим вотчинным управлением, с барским приказчиком или монастырским посельским старцем. Но рядом с ними действуют сельские староста и другие мирские выборные, которые ведут поземельные дела своего мира с участием водчинных управителей, раскладывают налоги, нанимают землю у сторонних землевладельцев и даже скрепляют такие сделки ручательством не своего водчинника, а соседних дворян.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 Это было тоже государственное поземельное тягло. Значит, и для сел, и для властей, связью, соединявшей их в общество, служила поземельное тягло, а не прямо сама земля. Это были сельские союзы финансовые, подотные а не собственно поземельные.